Глава двенадцатая. Сухой жар поднимался от зыбучей песчаной дороги, раскаленной солнцем. Дороги тяжкой не только для пешего хода, но и конной повозки. Вихлявый строй заключенных в маяте зноя и голода тащился по пустынным проселочным верстам. Резвая птаха трясогуска с длинным шатким хвостом, удивясь внушительной толпе упорядоченного шеренгами народа, сняла с придорожной кочки, в петлявом полете прошмыгнула над озерцом и затерялась над сжаным полем. «Стой! — Стой! — привал! — объявил начальник конвоя Воронин и снял фуражку, выгревшую до березны на солнце таких переходов. Без привалов туго пришлось бы конвоиром. Для них путь не короче хотя время от времени, чередуясь, они ехали на сопровождающих подводах. Этап расположили обочь дороги на низкотравной луговине, вблизи прозрачно-темного торфяного озерца. От воды утоляюще веяло прохлады. Студеные ключи питали озерцо, взбудораживая серый донный песок, слегка колыхали водоросли. Заключенных усадили на землю... Позволили, однако, по переменке умыться и напиться с зерца. — Но чтоб никакой толкотней, чтоб порядок! Ясно — Ясно! — выкрикивал заправила Воронин, а костры, жив соломиного цвета, усы и по привычке положа руку на кобуру на ремне. Упрявших в пути лошадей выпрягли из подвод вод, пустили на выгул. Конвоиры разложили для себя на одной из телег еду. Несмотря на солнце пёк, хватанули по стакану самогонки, смачно хрустили свежими огурцами, похохатывали, дымили цигарками. Фёдор жевал остатки пайки, выданной в начале пути на целый день. Выпил пару кружек, дозволенной зёрной воды, ополоснул лицо и лёг на цову. В небе висело солнце. Казалось, уж давно оно висит в зените, и ни одно облачко... Белая дымная плоть, которых клубилась по краям неба, не смеет приблизиться к нему и усмирить тенью горячий свет. Но вольная вы сейчас Фёдора не влекла. шибка Шибко слямая, тревожным холодом выстуживала мечту о чём-то родном и далёком. Ещё в колонне долговязая фигура блатаря будто сама напрашивала за меять сию. Да ляма, вычислив в строю Федора, в зловещем завище головы, обнажав Аскалий Фиксу, глядел на него с мстительным ехидством. Урки обиду не прощают. Федор не товарищ. Тихий храб донесся из-под куста. Молодой конопатый охранник, видать, закосев от шибков градуса сивухи разомлело лежал на спине с открытым сопящим ртом. Дулом зарылась в траву его отпущенная из рук винтовка. Фёдор приподнялся на локти приметливо осмотрелся. Одним краем ржаное поле тянулось вдоль дороги, другим полога спускалось в низину и слонилось к лесу. Причём невдалеке от зэковского становища в поле клином вонзался густой подлесок, а уж дальше, вплоть до горизонтной мари всё полонило хвойной необъятной стойги. По другую сторону дороги, за лугом со смётанными стогами, на взгорок тоже простирался плотный таёжный массив. Сторожевых-то собак в этапе нету. Вот кто-то на ушко подсказал Фёдору собственную зацепку. Конопатый охранник соблазнительно спал. Конвойный начальник Воронин тоже распластался на придорожном склоне, надвинув на лоб фуражку. Другие конвои расслонялись вдоль дороги, лениво переговаривались и даже заучно не покрикивали на арестантов. Распряженные лошади, помахивая хвостами, погуливали на дальнем от Федора берегу озерца. Когда еще такой случай представится? — шепнулся тот же подначивающий голос. Спасительный расклад деда Андрея до сих пор тлел в сознании Федора, а нынче вспыхнул пленительным огоньком. Чё-то вот ещё раз дотошно да, и остро всё подметил. Всё просчитал. Мимо спящего опрометью к полю. Пока конвоиры спохватятся, передёрнут затворы начнут палить, в попыхах можно добраться и сунуться в рожь. Пробежками, скачками, чтоб конвойные цельц не смогли уходить по полю к подлеску. Они, конечно, кинутся в огонь, но всё на лошадях нету, а пешей не достанут. Селенка в ногах пока есть. Уйду, лишь бы до лесу дорваться. А дальше не словит Лес — это спасение. Там из голода не помрешь. Грибы и ягоды сперва отсидеться, потом к станции пробираться только по ночам, на железку выйти, к товарняку прилепиться, и тогда на Урал, в Конгур, к дедовому дружку. Стремительно летели мысли. Каждая клеточка в теле Федора — Зазвенело от сладкого предчувствия свободы. Время сейчас лихое, всюду неразбериха, Сколько людей потерялось. Дома побросало, с чужими документами Можно и на фронт податься. Сочтется потом, чем с голодухи в тюряги пухнуть И от ножа у урки загнуться. Уж лучше фронт, туда, на войну, в солдаты, к своим. Он даже мимолетно успел подумать о дружках, Плесуне пани и Максиме Громанисте, о комсомольском мужаке Кольке Дронове. Отчаянная радость была в этом. Фёдор осторожно пробрался ближе к спящему охраннику, на самый край бивака, потом тихонько отполз ещё поодаль от заключённых. Конопатый конвоир также привольно посапывал, не сменив позу. Винтовка, что палка, спящему не оружие. Главное, не сорваться раньше, выждать». Поймать момент, пускай дозорный на дороге отойдет подальше. Федор встал сперва на колени, пригнулся, подтянул груди, правую ногу, чтобы речь оттолкнулся. Воровский и озираец еще сосредоточенно повыждал Еще перетерпел несколько упружестых толчков своего сердца. Нестерпимый зов тянул его к желтому классистому полю. Вот он. «Близок решающий миг. Тогда уж Фёдор весь превратится в порыв, в бег, в заячь упрыть. Пора. Можно!» Он только успел подумать об этом, но ещё не качнулся на напряжённых ногах. Тут и поры выстрел. «Не чужой, не случайный, а прицельный. В него Фёдора выстрел». Пуля просвистела совсем близко над темечком. Фёдор припал к земле, съёжился. Кропоты охранник вскочил, как ошпаренный, схватил винтовку мутными зенками, заводил по сторонам. Весь конвой всполохнулся, зэки отспенели. «Застрелю! Застрелю, как собаку! Ишь, чего гаденыш задумал? От Воронина хотел убежать, меня хотел провести. Я тебе покажу, сокен «За долгую надзирательскую службу» — Воронин наторел в должности — Не по книжкам освоил психологию арестантов. Повидал разной масти беглецов. И среди матерого блатного люда и среди желторотых сосунков. Сам, бывало, разъезжал обойму в беглецкую спину. Он и засек подозрительную отъединенность Федора. Лежа на придорожном склоне, следил за ним из-под козырька, надвинутой на брови фуражки. Не дремал, зырил наметанным глазом. — Это сбежать норовит. Дергается, башкой вертит. Точно норовит. — Но у меня не уйдет. От Воронина никто не уйдет. Он опустил руку на кобуру, потихонечку вытащил наган, взвел крок. С дикой бранью распинывая те, кто сидел на пути, и размахивая револьвером, Воронин шел к Федору. Сверлящие маленькие глаза и оскалившийся рот под колючкой усов надвигались на Федора. Черный коротенький ствол с лосненной мушкой нацелился ему в переносе. «Ты меня хотел провести, собака, меня, Воронина! Да я ж тебя! Воронин вам покажет, соки на дети, чтоб всем наука была! Застрелю!» «Не пошевелись, Федор, еще мгновение, останься полулежа на земле!» И, верно, схлопотал бы от Воронина показательный расстрел. Но цепкая сила живучести успела опередить разгоряченную в ругани начконвойную пулю. Федор вихрем вскочил с земли, рукой заслонил ствол нагана и закричал в свирепое лицо главного конвоира. — Не хотел! Сбежать! Не хотел! Правду говорю, гражданин, начальник! За ягодой потянулся, за костянейкой Вот тебе крест! Не хотел! Фёдор вдруг осенил себя крестным знаменем, быстро, твёрдо, да потом не щепотью, а по-старобрячески двуперстно. «Вот и крест при мне!» — и он выхватил из кармана Танькин на путный крестик. От молельного жеста Воронин как-то в Рука с наганом отяжелела поползла вниз. По должностной обязанности пропустил он мимо себя немало осуждённых староверов — раскулаченных и отказников служить в Красной Армии, и прочно усвоил, что староверы крестным знаменем не бросаются. В исповедании своем крименистостойки врать под крестом не могут. Он кинул взгляд чуть дальше за плечо Федора, и впрямь кое-где по одной-две крошки на стебельке краснела костяника. Воронин чертыхнулся, брезгливо шибанул наганом по протянутой руке Фёдора, где лежал крестик на гасничке, и заорал на конопатого конвойного. — Ты почему спешь без денег? Почему оружие бросил? Кто службу служить будет? — Долбам поблажку, а вы как... Он вымотился и заорал шире. — Подъём! Разлеглись собаки! Конвой засуматошился, злость начальника приумножил отыгрался бранью до да пинками на заключенных. Уходя со стоянки, Федор с тоской оглядывался назад, на темный провал озерца, на золотую рябь колосившейся ржи, на вихрастый клин под леска. Он и сам не знал, жалеть ему сорвавшегося бегство или тешиться благодетельным случаем, сохранившему жизнь. Могли подстрелить, как зайчонка, или поймать и в проучку пустить в расход. Но определенно было жаль утраченный Танькин крестик. Его вышип из руки Воронин, и Федор не успел его разыскать в траве. А первая пуля, выпущенная в него из конвойного нагана, навсегда застряла в памяти шаловливым свистом. Фи! Не растягиваться, подтянись, ровнее держаться. Кто на шаг отклонится, застрелю, наводил дисциплину ретивый служака Воронин.